Бельник ответил сразу, да это камус Хэрри, у него постоял и двор Ламберс Хэд у Литтл Таммит, это в трех милях отсюда, тебе точно нужен камус Хэрри. Уолтер поблагодарил и поднялся. Сколько ты еще будешь работать, спросил он, до полуночи, когда вернешься, стучи погромче, я уже стар и быстро засыпаю. Уолтер вышел из паттерна, его окутала чернильная темнота. Он отправился в том направлении, которое указал ему мельник Хэл, чтобы отыскать Тристрама в пивной Лаберс Хед. В одном окошке пивной горел огонёк, и в его свете Олтер мог различить на перемычке двери пентаграмму, отгоняющую злых духов. Внутри на деревянных скамьях сидели полудюжины крестьян. Они негромко переговаривались. Хозяин был крепко сбитым мужчиной с дружелюбным взглядом и перебитым носом. Он тотчас же подошел к Уолтеру. — Если тебе нужно где-то переночевать, у меня есть свободное место. — Мне есть где переночевать, — ответил Уолтер. В комнате стало тихо, и все глаза обратились на юношу. Уолтер почувствовал, что отношение к нему сразу переменилось. — И так, — сказал Хэрри, перестав улыбаться, — тебе не нужен ночлег. Может, хочешь выпить Эля и съесть кролика, но как раз поджаривается на вертель. «Хозяин, я не голоден?» «Зачем ты тогда пришел сюда так поздно?» Уолтер заговорил потише. «Мне нужно найти три строма Гриффина, и как можно скорее. Ты не знаешь, где его можно отыскать?» Люди в комнате зашевелились. Несколько человек поднялись со скамьи и подошли к хозяину, не сводя взгляда с пришельца. Один из них вытащил нож. «Кто этот парень?» — грубо спросил он. «Нет, я с ним сам разберусь», — заметил хозяин. Я его знаю. Это внук Скряги из Герни. Так он еще и благородного происхождения, воскликнул Грубиян. Хэрри мне это не нравится. Хэрри поднял вверх руки. Спокойно. Не стоит сразу начинать ссору. Ну, сэр, студент, честно отвечайте мне. Зачем вам нужен Тристрам Гриффин? Мне нужно передать ему кое-что важное, Уолтер огляделся. Его окружали враждебные лица, и он добавил. Наверное, будет лучше, если я вам все расскажу это делу не повредит, и всё равно всё графство узнает об этом утром. Юноша стал рассказывать о том, что видел в замке. Люди мрачно его слушали, а потом все разом вскочили на ноги, проклиная вдову и хватаясь за ножи. Они уже его не опасались. Вокруг слышались голоса, что нужно немедленно отправляться в замок. "Поднимай постояльцев", вкрикнул один из посетителей хозяину. "Пусть они все встают". «Этой ночью нам пригодится любая пара рук». «Вот ведьма», — сказал Хэри, когда Уолтер закончил рассказ. Он внимательно посмотрел в глаза юноша, и Уолтер заметил, как дрожала его рука, пощипывающая тощую бородку. «Ты все это видел сам, Уолтер, из герни?» «Собственными глазами. Клянусь Иисусом, что рассказал вам правду». «Но ты нам еще не объяснил, почему ты ищешь тристрома Гриффина. Мы с ним друзья» и мне известно, что он собирается сделать. Ты собираешься ему помогать?» Олтор ответил не сразу. «Если он ответит положительно, то придаст класс, которому принадлежит по рождению. Это станет отрицанием прав и привилегий, в которых он прежде не сомневался. Он колебался совсем недолго, а потом твердо сказал, «Если у нас в венах течет кровь, а не водится, то после того, что я видел сегодня, любой честный человек попытается уничтожить замок, и разнести его по камешку. Но ты сын умершего графа, и ты собираешься помогать Трису? Я готов помочь.